Глава 7. 18 июня, вторник. Позавтракав привычными хлопьями с молоком, Харуюки забежал в комнату матери, чтобы попрощаться и вышел из дома. Утреннее солнце впервые за долгое время и в то же время влажный воздух – самое неприятное для Харуюки сочетание, обеспечивающее ему обильный пот даже от малейших нагрузок. Тем не менее, в сторону ближайшей к дому железнодорожной станции он направлялся бегом. Он не опаздывал в школу и спешил вовсе не потому, что хотел добраться туда поскорее. Ему была нужна сама дорога. Харуюки вышел на седьмую кольцевую и побежал на юг по широкому тротуару. С него он обычно сворачивал направо, но сегодня он пробежал мимо поворота». Пройдя под мостом центральной линии, он поднялся по пологому холму. Через несколько минут он оказался на крупном перекрёстке седьмой кольцевой с Оуме, поднялся по эскалатору на пешеходный мост и остановился в его центре, точно над седьмой кольцевой. Затем ещё раз посмотрел на часы. Семь часов 15 минут. Окинув взглядом ряды электромобилей под собой, Харуюки прошептал. «Бёрст, Линк». Послышался резкий грохот, и мир окрасился в синий цвет. brain Брейнбёрст ускорил получаемый от сердца квантовый ритм в тысячу раз и разогнал им мысли Харуюки, поместив его в базовое ускоренное пространство. Окрашенные ярким синим цветом электромобили, казалось, стояли на месте. Но, хорошенько приглядевшись, можно увидеть, как они еле-еле ползут вперёд. Оценив эту необычную картину, Харуюки, превратившийся в розового поросенка, открыл список противников Брейнберста. Выбор оказался на удивление большим для такого часа. Но, к счастью, там он отыскал и нужное ему имя. Облегченно выдохнув, Харуюки нажал на имя, а затем на кнопку «Дуэль» во всплывающем окне. Мир вновь изменился, небо начало быстро окрашиваться в чёрный, стены стоящих вдоль дороги зданий растрескались, машины исчезли, вместо них на дороге появились груды обломков, ямы и проржавевшие бочки. Безрадостный пейзаж уровня постапокалипсис всегда вызывал улыбку на лице Харуюки, не то чтобы он особенно любил этот уровень, но сейчас он оказался как нельзя кстати. Дело в том, что с противником, чье имя он выбрал в списке, они впервые сразились именно на постапокалипсисе. И это был первый бой новорожденного аватара по имени Сильвер Кроу. Он навострил уши. На севере, со стороны железной дороги, послышался характерный звук двигателя внутреннего сгорания. Голубой направляющий курсор практически не двигался. Противник ехал прямо на него». На какое-то мгновение у Харуюки появилось желание спрятаться на мосту, а затем напасть на противника неожиданным пикирующим ударом, как он сделал это когда-то давно. Но Харуюки не стал этого делать. Быстро перемахнув через перила, он расправил крылья и плавно опустился на дорогу. «Эй, Кроу спустился! Зачем?» Послышались голоса зрителей с крыши здания неподалёку. Они не понимали, зачем Харуюки отказался от выгодной позиции. Харуюки мысленно извинился перед ними, но в этот раз он ускорился не потому, что собирался сражаться. Сложив перед собой руки, он начал ждать, и через несколько секунд вдали вспыхнул ослепительный свет мощной фары. Двухцилиндровый мотор резко взревел. Видимо, заметивший Харуюки противник решил ускориться еще сильней. Но вместо подготовки к первой атаке, Харуюки вскинул руки в воздух, сообщая, что не собирается сражаться. К счастью, противник успел заметить знак. Из-под колес стального коня посыпался фейерверк искр, и он начал резко тормозить. Напоследок, развернувшись и сверкнув перед Харуюки хромированными деталями, противник остановился точно перед ним. Гонщик убрал правую руку с руля и назидательно покачал пальцем. «Эй, Кроу! Вот отстой! Сначала ты меня вызываешь на бой, а теперь сдаёшься?» Оказавшись лицом к лицу с, пожалуй, единственным байкером ускоренного мира, Эш-роллером, Харуюки для начала кратко поклонился. «Извини, у меня есть к тебе разговор». Эш-роллер состоял в легионе Грейт-Вулл, владеющем территорией Сибуи и районами к югу от неё. Естественно, обычно Эш в Сибуе и находился, но по какой-то причине он каждое утро и вечер оказывался в списке противников сугинами. Скорее всего, в это время он ехал на автобусе по Седьмой Кольцевой. Удивительно то, что он на это время не отключал нейролинкер от глобальной сети – Превращать каждую поездку в вылазку на вражескую территорию – довольно смелый шаг с его стороны. Как минимум, такая регулярность позволяла определить автобус, в котором ехал линкер, что могло привести и к раскрытию личности. С другой стороны, сложно представить бёрст линкера, которому слова «смелость» и «безрассудность» подходили бы лучше всего. Отбросив посторонние мысли, Харуюки подошёл к мотоциклу и прошептал. «И по возможности я хотел бы поговорить в закрытом режиме». Закрытым режимом или закрытой дуэлью называлась такая, которой не допускались зрители. Для проведения закрытой дуэли требовалось согласие обоих противников, и это всегда вызывало волну недовольств и подозрений. Кроме того, Возможность покрасоваться перед зрителями была для многих бёрстлинкеров важнейшей мотивацией, поэтому закрытым режимом практически никто не пользовался. Эш-роллер тоже недовольно хмыкнул носом, но отнёсся к просьбе с пониманием и ответил «Ладно, ладно». Затем байкер обвёл взглядом зрителей и язычно крикнул «Хей-хей, hey, hey, boys and girls! Я знаю, что вы пришли посмотреть на мою шикарную победу, но вам большой облом, эта дуэль отменяется!» С крыш тут же послышались возмущённые реплики. «Ну, так же не интересно Но сыграйте, мы так давно не видели дуэли Эша против Кроу!» Но их голоса тут же заглушили слова Эша. «Ничего не могу поделать! Чёртова ворона, видимо, решила признаться мне в любви!» Несмотря на абсурд этой фразы, она была встречена крайне радостно. Послышались аплодисменты и свист, а Харуюки, едва не упав в обморок, принялся кричать «Ничего подобного!». Впрочем, нельзя было не признать, что после таких слов зрители вряд ли стали бы на них обижаться. Возможно, это был хитрый план эш а возможно, он просто захотел пошутить. Решив не задумываться об этом, Харуюки быстро опустил голову. Коснувшись пальцем верхнего левого угла поля зрения, он вызвал инстру. В меню смены режима дуэли он выбрал закрытую дуэль и подтвердил смену. Перед Эш-роллером высветился диалог подтверждения. Он коснулся его, и продолжавшие радостно переговариваться зрители начали один за другим исчезать в лучах света. Тишина воцарилась на уровне так резко, словно кто-то отключил звук. Слышен был лишь неровный гул двухцилиндрового двигателя. А затем Эш-роллер повернул ключ зажигания, утихомирив и его. но ну, чё тебе надо? Опять что ли крылья потерял? Вроде не похоже». «Ээээ... как бы... видишь ли...» Харуюки забыл подумать о том, что именно и как расскажет ему. В итоге он решил начать сначала. «Вчера я сражался с Бушутаном из «Зелёного легиона». Но реакция Эшроллера на эти слова оказалась неожиданной. «Что... что ты сказал?» Он соскочил на землю так быстро, что чуть не споткнулся, и тут же поднёс скелетную маску к лицу Хоруюки. «Где? Когда?» Они сели на пару булыжников на обочине напротив друг друга, и Хоруюки рассказал всё, что знал о битве, случившейся вчера вечером. Начал он с того, что в районе девятнадцати часов он вызвал на бой команду из Бушутана и Оливграба на территории Сугинами-2. В начале битвы Утан вел себя как обычно и разговаривал в своем обычном стиле, но в середине боя вдруг надел таинственный комплект АСС и словно стал другим человеком, помешанным на насилии. Утан сказал, что получил комплект три дня назад от кого-то другого. Харуюки не упоминал, с кем выступал в той битве он. Поскольку битва проходила при зрителях, Эш наверняка однажды узнал бы это и сам, но это не значило, что Харуюки мог с легким сердцем разглашать ему подробности о друзьях по Легиону. Эш, понимая это, ничего о его партнере не спрашивал. Харуюки закончил примерно через 10 минут. Эш-роллер уперся руками в наколенники, наклонился вперед и протяжно выдохнул. Комплект для обучения режиму IS Пробормотал он, после чего из-под лобья взглянул на хруюки и спросил. «Я так понимаю, режим IS — это оно? Так называемая система инкарнации?» <сессия> «Да, похоже, это одно и то же. Эш, ты уже знаешь о системе инкарнации?» Спросил Хоруюки, стараясь не уточнять, что именно он должен был знать. Эш покачал похожим на череп шлемом. Я только слышал это название от учителя, когда я говорил с ней на тему того, что никак не могу доделать двухцилиндровый кулак. Она сказала мне, что такая штука существует, но никогда не учила меня ей. Если честно, мне просто стало страшно после разговора о том, что из-за неё меня может поглотить тьма моей души и всё такое. А затем учитель вернулась в Негабью, и теперь уж она меня явно учить не станет. Под «Учителем» Эшроллер имел в виду своего родителя, который в то же время стал учителем системы инкарнации и для самого Хоруюки — Скайрейкер. В апреле она вернулась в родной для неё Чёрный Легион Неганебулас, превратившись в противника Эшроллера, принадлежащего Зелёному Легиону Грейт Уоу. Естественно, они оба не подавали вида, а во время битв за территорию с радостью сражались друг с другом. Но Харуюки понимал, что без поддержки родителя Эшу порой приходилось трудно. Именно поэтому Харуюки и решил задать вопрос, который хоть и не относился к делу, но уже давно крутился в голове Харуюки в ожидании подходящего момента. Кстати, почему ты вступил в грейд, Эш? Нечаси вопрос. Эх. А... Поначалу мне показалось, что это офигеть какой огромный легион. Да и живу я на его территории. Кроме того, пригласил меня довольно клёвый чувак. Уже после вступления оказалось, что в Грево по сравнению с синим и фиолетовым легионами царит атмосфера свободы. Поэтому о выборе я не пожалел. Наш командир никогда не отдаёт приказов и не издаёт законов. Командиром Зелёного Легиона был, разумеется, Зелёный Король. Харуюки вспомнил, как видел его Грин Гранде на конференции Семи Королей, где тот не сказал ни слова и кивнул Эшу. Затем он, выдержав паузу, постарался перейти к основной теме. «Так вот, по поводу Буш Утана, он случайно не твой ребёнок?» Вопрос застал Эш Роллера врасплох. Он сначала вздрогнул, а затем резко замотал головой. «Да ты что, я ещё до ребёнка не созрел. Родителя у... больше нет. У него закончились очки в начале года». Харуюки вздрогнул, услышав эти слова. В памяти отчётливо всплыли вчерашние слова у Тана. «Бессмысленно быть слабым. Если ты слаб, ты не можешь побеждать. Ты останешься мелкой сошкой легиона. Однажды твои очки кончатся». Ты исчезнешь из ускоренного мира, и никто про тебя даже не вспомнит. Харуюки стих. Сидевший напротив него Эшроллер вздохнул, а затем вдруг сделал нечто неожиданное. Он поднес правую руку к скелетной маске и с резким звуком открыл ее. Харуюки резко поднял голову и встретился взглядом с настоящим лицом Эшроллера, подозрительно смотревшим на него» узкие бледно-зелёные линзы глаз и острый металлический подбородок. В целом, он напоминал мальчика-ботаника. Во всяком случае, на громогласно-хохочущего всадника пост постапокалиптических просторов он уж точно не был похож. Голос его тоже изменился, став гораздо более тонким и живым. Чего? Нет, ничего. Тогда вернёмся к теме. Когда родителя утана не стало, он всё ещё оставался на первом уровне. И вот, короче, много чего случилось, но в итоге я стал за ним присматривать. Я понимал, что не подхожу для этого по характеру, но и бросить его я тоже не мог. Нет, ты прекрасно играешь роль его, старшего брата. Как сказать. В конце концов, я так и не смог разглядеть то, о чём он думал в глубине души, и не заметил, в каком состоянии он находился в последнее время. Я был занят и постоянно думал, что займусь им попозже. А затем, где-то с позавчерашнего дня, я потерял с ним контакт. Когда бы я ни проверял, я не находил его в списке противников сибы. На письма он тоже не отвечал. И тогда до да, меня дошли слухи. Слухи? Харуюки нагнулся вперёд.